Глава десятая. Зима боярыня. Прокатилось лето вслед за колесницей хорса солнцеводителя и незаметно приблизилась к своему закату. Пропела птичьим гомоном, прошумела ливнями грозовыми, прозвенела ручьями лесными да песнями девичьими. Мирослав стал за это лето самостоятельной работы настоящим мельником — Втянулся в нелегкий труд, как тягловая лошадь, ввоз, а креп и возмужал. Начали девки, что ходили в лес по грибы-ягоды, да изредка забредали к мельнице, заглядываться на юного мельника. Нравились им его уверенные движения и неторопливая речь человека, живущего в одиночестве. Опаляли Мирослава чарами девчата и жены молодые — коль случалось рядом оказаться от тех чар вспыхивал жаркий огонь внутри кровь горячей волной приливала к лику и только слой мучной пыли помогал скрыть румянец смущения но случалось то нечасто потому как редко бывал в селениях молодой мельник все необходимое привозили по его просьбе те кто приезжал на мельницу с зерном а уезжал с крупой до да мукой Наученный дедом Водославом понимать язык лесных до да озерных жителей, любил Мирослав, как выпадала свободная минута, вслушиваться в их разговоры, коих не разумели другие люди. Глядел молодой мукомол на колесо мельничное, которое только что накрепко заклинил до весны, и думал как незаметно перекрутило оно пору лета красного, и вот уж порывистый холодный ветер вертит над ним багряные да желтые листья. А там, глядишь, и зима боярыня вот-вот пожалует. Уже поутру начинает чуток подмораживать землю, только озерная вода еще хранит остатки тепла и пока не замерзает. Мирослав подхватил топор — еще раз проверил рукой ладно ли сделана работа и направился к себе в избушку все русалки до да берегини не кататься вам больше до весны на колесе мельничном часто по вечерам собирались озерные жители как раз напротив мельницы на полянке поросшие вокруг камышами даивами что склонились над водой своими косами ветками И тогда, затаив дыхание, слушал их Мирослав. Но сегодня творилось нечто особенное. Всю ночь озеро шумело, свистело ветрами в камышах и отзывалось разными звуками. Мирослав, лежа под тулупом на лаве, прислушивался, стараясь не шевелиться, чтобы лишним скрипом не спугнуть таинство за стенами. Он ясно различал глухой, чуть сиплый голос старого водяного, который в эту ночь последних овсений собрал всех сущих с ним малых триглавов, божеств озерных». Рыбича, тростича, травича, озернича, кринича, птичищ бога на вербе сидящего, а также русалок и берегинь, чтобы вести с ними совет, как готовиться к зиме, потому как зима боярыня, норов имеет изменчивый, а подчас и лютый совсем». Подкрадется нежданно, ударит морозом и хладом, и та тварь, что не спряталась, запасов не приготовила или птица в Ирии не улетела, погибает в снегу и голоди. И обращались боги малые к Богу Спасичу, дабы он всякую тварь земную, водную и лесную сохранил. И молились Снежичу, чтоб он принес на раменах снега обильны, укрыл землю, все сущее от смерти люто избавил и дал узреть лик пресветлого яра. Облака разошлись, выглянула полная Макошь, И в ее лунных лучах русалки с берегинями под одобрительное покрякивание водяного начали прощальный пляс на зеркальной глади озера. И водили осенний хоровод, прославляя мака ладу, и всех богов земных и водных потешали тем чудным плясом. И собирали озерную мглу, вечерний туман, что стлался над остывающей водой, заворачивались в него и плыли в медленном танце, то скрываясь, то появляясь из марева А то облачались в другие платья из синей серебряной ткани, раскинутой на поверхности озера, и носились легкими вихревыми порывами, завивая колы и всяческие узоры». Мавки лесные в чудных нарядах из тончайшей осенней паутины с каплями росы на ней и разноцветными осенними листьями легко основали меж ветвей и кореньев, ничуть не задевая их. Некоторые из русалок и берегинь качались над водою на ветках ивы и, готовясь к своему танцу, расчесывали гребнями из белой рыбьей кости зеленые длинные волосы, с которых стекала вода. Мирослав крепко усвоил науку старого водослава и знал, что, коли человек чтит малые три главы тех же берегинь, мавок, русалок, деда водяного и лесовика, то не будет ему беды ни в лесу, ни в воде. Не дадут мавки с лесовиком такому человеку в чещобе заблудиться, от встречи с голодным опасным зверем уведут». Берегини же храните ждать будут, пока он по воде путешествует. Русалки добрым уловом порадуют, душу пением успокоят. Но горе человеку, который не уважает лесной и водный народ, отвернутся от него берегини, русалки сети изорвут, водяник бурю устроит. А как сильно осерчают, то и вовсе утопить могут. В лесу же мавки будут человека кружить на одном месте, даже если от жилья близко совсем направят его стопы по корягам да буреломам, в болотную трясину уведут». Озерные дивы двигались то медленно и плавно, будто водоросли в глубине, то быстро и взволновано, образуя рябь на воде, гонимую невесть откуда налетевшим стребожичем. Вот русалки сошлись в коло, и в центре его оказалась одна. Тонкая и полупрозрачная, она будто спала, очи ее были закрыты. Зеленые волосы, посеребренные лунным светом, струились по спине и округлым плечам, прикрывая спереди небольшую девичью грудь. Но вот она открыла свои огромные, синие, как самая чистая вода, и бездонные, как самый глубокий омут очи. По телу ее прошла одна волна, вначале робкая, потом другая... Потом в волнообразных движениях хожили все ее прекрасные члены. Казалось, что из глубины озера Сквозь нее начинает бить Невидимый родник первородной силы. Эта сила, выходя из нее, Растекалась окрест, Пробуждала остальных русалок, И они, застывшие до того в оцепенении, Тоже начинали двигаться сообразно Со своей царицей. И была она среди всех всех русалок самая лепшая, ликом округла, улыбкой, как светом освещена, а уста ее, как два серпа, как две крошечные лоди, друг с дружкой соединенные, богам смеялись великим и малым, а очи великие синие манили и завораживали бездонною глубиной». И не ведала она, как, затаив дыхание, зрел на нее молодой мельник Мирослав, глядел, не мигая и не отрывая взора, и вдруг почувствовал, как дивная волна, исходящая от русалки, докатилась и до него, пробежала по телу и пробудила в нем что-то доселе неведомое, волшебное, непередаваемое». Эта волна соединила их незримой, но прочной нитью. Это чувство было совсем не схожим с тем, что возникало, когда близко оказывалась красивая молодая девчина и опаляла его своим горячим взором. Тут было нечто совсем иное. Все тело заполнило тихое, и какая-то неземная радость, блаженство, восторг И Мирослав почувствовал, как по щеке одна за другой скатились прозрачные слезинки, слезы неиспытанного досели счастья. Между тем русалочья пляска все убыстрялась. Полупрозрачные тени стремились друг за дружкой, кружась и извиваясь, будто воды весеннего потока. Вот кола русалок расширилась, словно река растеклась в свободном своем течении. Мирослав продолжал ощущать незримую нить связи, и благодаря ей свободно и ясно понимал русалочью пляску. Они изображали, как после веселого буйства наступило жаркое и благодатное лето, любимейшая и прекраснейшая пора всех лесных, полевых и озерных жителей, как желанно сия пора и как печально расставание с нею, но тем радостнее будет следующая встреча весны». Молодой мельник во все очи смотрел на прекрасную русалку, что вела всю пляску, пораженный ее чарами, не понимая, даже наяву ли видит он все это, или это чудесный, сказочный сон. Иногда ему казалось, что они с прекрасной русалкой уже не просто связаны прочной нитью, а составляют одно целое, только в двух телах. Ай да синява! Славная наша русалочка ай порадовала душу пляской. Растроганно мотая похожей на старое, мочало бородой, восклицал дед водяник. Восторженные возгласы посыпались со всех сторон. Русалку увенчали сплетенные из водяных лилий короной. Ага, синява! Ее зовут Синява. Имя такое же прекрасное, как и она сама. Синявушка, еще и еще ласково повторял про себя Мирослав Дед водяной, не удержавшись, сам пустился в пляс, так что волны пошли по озеру, а синим глаз вернувшись, стало уплывать к небесам. Макаш завернулась в голубой плат, стала холодной и яркой. На небе чаще вызвездила, и все ощутили, как первое холодное дыхание зимы пронеслось над земными просторами. «Что ж, дети, пора отдыхать до весны!» — пробормотал водяной и опустился на самое дно под корягу. За ним русалки и берегини уплыли в тину под прибрежными кустами. Разошлись боги, а с ними ушли и последние овсении. Задул стрибок, подхватил желтые листья, Стал рвать траву, перекоти поля, Не удержалась она, Сорвалась с места и оставив в земле корень, Покатилась по ветру свет за очи, Оставляя повсюду свои семена. Но Мирослав ничего этого не видел. Откинувшись на своем жестком ложе, он глядел перед собою, но зрел не сумрак ночи, а волшебную пляску синеокой русалки. Утром на землю явились мороз батюшка с зимой боярыней. Остребок зимний повелел своим ветрам пригнать тучи снежные и укрыть поля и леса сугробами, дабы каждый зверь в норку мог спрятаться, и всякий корешок, кусты и деревья зимовали под теплым пологом, дожидаясь веселого яра. Стали ветры дуть крепко, и пошла гулять над землей метелица. А мороз грянул и спаял землю в железные обручи, как умелый бондарь крепкую бочку, чтобы она держалась, храня под снегом свои семена, и спала крепким сном, набирая сил». А новым летом пробудилась бы щедрородной И дала колосья тучные, цветы, злаки и травы всячески. А зима матушка-боярыня села в широкие розвальни И помчалась, поехала по всей Руси От заимки до заимки, от града до града, Возвещая о приближении калядиных дней». Купцы погнали на торжище овнов, коров и валов. Огнищане повезли зерно, сало, кожи, мед и воск. Люди продавали и покупали приглянувшийся товар. И на торжеще киевском слепили зиму боярыню высокую и дородную. Очи ей из угольев сделали, нос из морковки, а уста из бурачка красного». А в руку ей дали лук со стрелами, что похота была удачная, а у ног насыпали зерна жито всякого, прося грядущий урожай. И в каждом дворе дети и взрослые катали из снега зиму красную, наряжали ее лентами да и старались других перещеголять». А в свят вечер, Калядин, молодцы ходили по улицам, закликали Нов год, вкатывали на пригорке коло горящее, помогая солнцу родиться, и носили в руках звезду, украшенную лентами и птичьими перьями. А рано на заре красные девицы выходили во двор приветствовать Божича Каледу, новорожденного, богов зимних, Сивого и Велеса с крышнем, и сыпали им зерно, и раздавали орехи и пряники, чтоб те боги хранили людей и всю землю русскую. И шел народ на требище, приносил жертвы, И вкушали в тот день Пшеные молочные каши И лапшу жирную С поросятиной или гусятиной. Хозяйки Пекли медовики, маковики, Делали пироги Высокие, Жарили сало с капустой И колбасу чесночную Киевскую, пили брагу Хмельную и заедали Блинами жирными С соленой белорыбицей, Сметаной, и маслом топленым, варили узвары из сухих яблок груш, слив и вишен, а вечером шли кататься на замерзшую непру. Зима ехала по Руси и одаривала людей лещинными орехами, хвалила послушных детей и давала им леденцы, медвяные, и орехи большие грецкие. И ехала в лес еловый, Развешивала на ветках гостинцы, А дети утром шли искать ель боярскую, Которая вся была увешена сластями, Орехами золоченными, Яблоками и грушами сушеными, Угощение добрым людям в любовь и радость. Скорняк Комель, выйдя утром во двор, первым делом прочистил широкой деревянной лопатой дорожки, раскидав снежные сугробы. Обильный снег к щедрому урожаю, да и в калядины дни радость, особенно детям, — подумал он, управляясь по хозяйству, глядел, как разгоралась поздняя зимняя заря, насыпав зерна куром и покормив пса, пошел чистить у коровы. Когда вышел, уже совсем рассвело. Вспомнив, что вчера знакомый купец спрашивал за выделанные куны, решил показать ему несколько шкурок для образца. А вот сделает крупный заказ. Комель как раз выходил со двора, когда увидел молотилиху. Та шла по улице и о чем-то оживленно рассказывала, размахивая руками и улыбаясь. Он сначала подумал, что соседка не одна, но никого рядом с ней не было. Вот женщина приблизилась, и скорняк увидел, что молотилиха одета по-праздничному нарядно, в новый кожух, расшитый бусинами, и теплую плахту с красными цветами по низу только голова оставалась непокрытой, и седые космы волос не были убраны по-женски, рассыпаны по плечам. «Здравствуй, комель!» — поздоровалась она приветливо, но как-то мимоходом, продолжая о чем-то говорить сама себе. «Здравствуй, Ганна!» — растерянно проговорил Скорняк, пораженный внезапной переменной облика соседки. «После того, как похоронили овсену с Мечиславушкой, молотилиха в раз почернела ликом и посидела от страшного горя». Не в состоянии перенести муку, хотела наложить на себя руки, да соседи все время были рядом, приглядывали. Потом молотилиха замкнулась, перестала с кем бы то ни было разговаривать, только сидела, покачиваясь и глядя в одну точку. Если давали есть, ела, не давали, ей было все равно. Всего седмицу назад комель забегал к ней, и видел ее все в том же состоянии, похожую на тень. Соседи доили корову, управлялись по хозяйству, кормили кур и гусей, и только пес, чуя, что в доме произошло несчастье, отказывался от еды. Комель отвязал его, и недавний страж двора, двигаясь как-то боком и глядя странным, совсем не собачьим взглядом, затрусил прочь. И вдруг Комель видит молотилиху нарядной и веселой. Она идет по улице, как ни в чем не бывало, только лицо горит каким-то лихорадочным румянцем, да очи блестят нездоровым блеском. «Гана, ты куда идешь?» – запинаясь, спросил Комель. «Куда иду? Как же? А все нас, Мячеславушка, на колядские святки приехать должны. Разве ты не знаешь?» И пирогов напекла, творог сделала. Мичеславушка его так любит. Он такой потешный. Уже разговаривает. Зовет меня баба. Баба. Молотилиха опять заулыбалась и пошла дальше, размахивая руками и рассказывая, как приедут к ней дочь с внуком, и что ей еще многое надо сделать, в доме прибраться, полы вымыть, столешницу выскоблить до бела, Мечеславушке новую сорочку пошить, да непременно с узорами. У комеля разом похолодело в груди и пересохла во рту, Он понял, что Ганна тронулась разумом. Спустя некоторое время заметили, что Молотилиха потеряла не всю память, а только ту, что была связана с самым страшным – смертью дочки и внука. Как вести хозяйство и прочие домашние дела, она не забыла. Просто перешла в состояние ожидания и постоянно готовилась к встрече дорогих гостей – Напевая, она прибиралась в хате и во дворе, без конца пекла пироги, которые соседи тайком забирали и несли нищим, потому что больше никто не хотел их есть, кусок не лез в горло. При встрече с Молотилихой люди невольно отводили взгляд, но она не замечала этого, приветливо здоровалась, и вся погруженная в заботы шла по улице, что-то непрестанно бормоча и рассказывая. Изредка кто-то из людей привлекал ее внимание, и тогда она могла ответить или спросить, но тут же возвращалась в себя и, спохватившись, торопилась по неотложному, как ей казалось, делу. Горе не забрало Молотилиху вновь. смерть лишь крепко приголубила ее в своих объятиях, и те объятия принесли ей марево забытья подобно тому, как замерзающий человек в последние мгновения вдруг перестает ощущать холод и погружается в состояние покоя и сонливого блаженства. Знак Мары касается его чела. Наступает волшебный сон.